Четыреста двадцать восьмое. «Сие говорю вам, дабы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Прошло две тысячи лет, но формула жизни остается незыблемой. Ибо солнце придет, и луна придет, но не придет ни одна йота из закона, пока не исполнится всем. Он победил мир». называли его царём иудейским и думали, что он будет царствовать и повелевать. Но не было у него ни слуг, ни рабов, ни солдат, ни богатств, ничего не было у него. И когда воины пришли и взяли его, даже ученику запретил он поднять руку на защиту, и сам не поднял руки, чтобы защитить себя. А мог бы снести огненным мечом дух опротивников своих и мог бы уйти. Но пришло время его, и он победил мир, не двинув рукой, чтобы себя защитить или чтобы как-то внешне бороться против торжествовавшей тьмы. Мог, но не стал. И не они распявши его, а он распятый оказался победителем мира. Явление победы заключалось в великом внутреннем процессе, невидимом глазу. И невидимая победа над людьми, но видимая над собою, венчает чело победителя светом. Свой подиг земной утвердил рукой и ногой человеческой и тьму победил, и мир победил, руки не подняв для защиты себя, а мог бы. Так победа достигается победой над собой. И победив себя, становится человек победителем мира. Остался один, оставленный всеми, и в себе победил мир. Так не имеющий ничего может стать обладателем всего, и власти, и могущества, не проявивший может ими владеть. И может истинно стать царем ни царства, ни подданных не имеющим, ибо царство духа не от мира сего. Победа духа не во внешних действиях проявляется, но внутри. Она проявляется и вовне, но не так, как полагают люди. И кто, смотря на него несущего крест, сказал бы, что он победитель мира, ибо не они, победившие и осудившие его, а он, побеждённый и осуждённый, был победителем воистину. Победа над собою, победа над миром внутри и тем самым и победа над миром вовне, внутри достигается. И внешне может никак не появиться или появиться действиями непонятными людям и непонятыми людьми. И не в действиях насильственных, и не в насилии над волей людей, но в победе воли над собой заключается эта победа. Потому нельзя преодолеть мир вовне, сокрушив его, но можно себя преодолев. потому волны внешних противодействий можно встретить лишь, став на скале духа. Кривые условия жизни не сделать прямыми, но победу над ними утвердить можно, поняв, что тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Когда тьма обрушивается на носителя света, он может лишь в себе устоять и, устояв сверкнуть молнией духа на рычащую тьму. но молнии духа даёт лишь победителю мира, себя победившему прежде. Это не есть непротивление тьме, но борьба с нею путями тьме недоступными. Не может противиться злому необузданный и неподчинённый астрал. Он лишь зло породит ещё горше, но победитель может бороться со злом и побеждать его светом, утверждая победу, но прежде всего мат с собою